присланы от различных издательств. К своему удивлению, Пирсон увидел на левой стене портрет Дашела Хэммета с надписью «Да здравствует наш бесстрашный лидер!» «Дьюк!» – обратилась к Риниману женщина, сидевшая слева. «Слава богу! Я уж думала, что-то случилось!» Ее Пирсон тоже узнал. Серьезная молодая женщина в очках с толстыми линзами и длинными черными прямыми волосами. Этим вечером она выглядела менее серьезной, В потертых джинсах и футболке Джорджтаунского университета, под которым явно не было бюстгальтера. И у Пирсона сложилось впечатление, что жена дюка ухватила бы его за ухо и выволокла из подвала, если бы увидела, как смотрит на ее мужа эта молодая женщина. И никакие Бэтмены ее бы не остановили. Все нормально, дорогая. Я привел в церковь гребаного Бэтмена еще одного новообращенного ничего больше джанет Брайтвуд, Брендан Пирсон. Брендон пожал ей руку, подумав, так это вы чихали. Приятно познакомиться с вами, Брендон. Улыбнулась ему Джанет и тут же перевела взгляд на Дьюка, которого несколько смущало такое внимание. Выпьем потом по чашечке кофе. Ну, посмотрим, дорогая, хорошо? Хорошо, ответила она, и по улыбке чувствовала, что она готова ждать этой чашечки кофе еще три года, если таковым будет желание Дьюка.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 Дюк повел его в последний ряд, подальше от того места, где рядом с кофеваркой сидела Джанет Брайтвуд. Пирсон не знал, сознательно он это делает или нет. «Там удобно, если тебе не будет мешать оконная стойка». Стойка с крюком на конце, предназначавшаяся для того, чтобы открывать находящиеся под потолком окна, стояла у побеленной кирпичной стены. Усаживаясь, Пирсон случайно задел ее.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 Веснушчатый о чем-то увлеченный беседовал с Лестером Олсоном, тем самым, который застрелил Бэтмена в амбаре под Ньюбери-портом. «Рыжеволосый Робби Делрей. с благоговением выдохнул дюк «Его, конечно, не пригласили бы на роль спасителя человечества при подборе актеров для очередного сериала, не так ли? Но, возможно, именно он и окажется этим спасителем». Делрей кивнул Олсону, хлопнул по спине, что-то сказал.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 готов спорить, что в сороковом году в Лондоне во время налетов люди в бомбоубежищах вели себя точно так же. Он повернулся к Дюку. «С кем ты говорил? Кто сказал тебе, что готовится что-то большое?» «Джанет». Дюк даже не повернулся к нему. Во все глаза смотрел на Робе Делрея, благодаря которому не сошел с ума в красной стреле. Пирсон подумал, что в глазах Дюка читается не просто восхищение. «Молодой негр боготворил веснушчатого ирландца».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 Пирсон попытался не прислушиваться к своей интуиции, дать Делрею шанс хотя бы из уважения к Дьюку. «Прежде чем мы начнем, я бы хотел представить вам нового члена нашей группы, Брэндона Пирсона из далекого Мэтфорда. Встаньте на секунду другую, Брендон. Позвольте новым друзьям узнать, как вы выглядите». Пирсон в изумлении повернулся к Дьюку. Тот улыбнулся, потом пожал плечами, кивнул «давай, они не кусаются».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 Открытым веснушчатым лицом он напоминал озорного мальчишку, который по воскресеньям поет в церковном хоре, зато в будни может и сунуть лягушку за шивора девочки и завязать узлом простыню в кровати младшего брата. «Спасибо, друзья! Добро пожаловать в наше общество, Брендон. Пирсон пробормотал, что рад такой компании, хотя в душе ругал себя за то, что пришел.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 потому что утром пересек границу и увидел, что за существо ходит на работу в одежде Дугласа Кифера. А вечером ему стало окончательно ясно, что линия-то пересекала улицу с односторонним движением и, заступив за нее, человек лишался малейшего шанса дать задний ход, вернуться в зону безопасности. Нет, расслабиться он не мог. Во всяком случае, пока. «Прежде чем мы перейдем к делу, «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы сразу откликнулись на просьбу собраться здесь», – продолжил Далрей. «Я знаю, что не так-то легко отменить уже назначенные встречи, не вызвав удивленных взглядов, а иногда это и очень опасно. Думаю, вы не сочтете преувеличением мои слова о том, что нам многое пришлось пережить, преодолеть немало препятствий». По залу прошелестел одобрительный гул. Далрея не просто слушали, ему внимали.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 Делрэй, однако, гнул свое, казалось, не подозревая о том, что даже любимому вождю нельзя злоупотреблять долготерпением слушателей. «Мы делали все, что могли, и мы, как могли, крепились, когда редели наши ряды. Прятали слезы, которые выступали у нас на глазах, чтобы те, с кем мы ведем борьбу в этой тайной войне, не подозревали о том, что придет день, когда мы...» Опять быстрый взгляд на часы.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 Достали из-за ящиков с книгами большой кожаный чемодан. Поставили его справа от Мольберта. «Спасибо, Лес!» – поблагодарился до Робби. Лестер кивнул и вновь сел. «Что в чемодане?» – прошептал Пирсон на ухо Дюку. Дюк покачал головой. На его лице отразились недоумение и... тревога. Хотя, возможно, причина для тревоги была иная, чем у Пирсона. «Да, Маку нельзя отказать в логике. Наверное, меня понесло». «Но только потому, что это исторический день для всех нас!» Он выдержал театральную паузу, а потом сдернул с Мольберта синюю тряпку. Слушатели как один наклонились вперед, ожидая сенсации. Потом откинулись на спинки стульев со вздохом разочарования. На Мольберте стояла черно-белая фотография заброшенного склада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 Темноволосая женщина в круглых очках без оправы, которая сидела рядом с Лестером, оглянулась на зал, но Пирсон мог поклясться, что она пусть мельком, но посмотрела на часы. «Здесь...» — он постучал на одну из погрузочных площадок. «Они встретились еще с тремя бэтменами и двумя бэтменшами и вошли на склад. С тех пор мы, сменяя друг друга, вели за складом постоянное наблюдение. Мы установили...»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 Словно это сомнение подхлестнуло память, он услышал Делрея, представляющего собравшимся в подвале бесстрашным охотником на Бэтменов, их нового собрата, Брэндона Пирсона из далёкого Мэтфорда. Он повернулся к Дюку, прошептал на ухо. «Когда ты разговаривал с Джанет по телефону из Галлахера, ты сказал, что приведешь меня, так?» Дюк нервно повел плечами, как бы говоря, «Разве ты не видишь, что я слушаю?» Потом ответил, «Конечно».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 Остальные недоуменно поглядывали на перешептывающуюся троицу. Пирсон прекрасно знал, какие их сейчас обуревали чувства. «Готовится что-то большое», – пообещал Дюк, и по напряженной атмосфере подвала он понял, что и остальные пришли на собрание с тем же предчувствием. А что-то большое обернулось черно-белой фотографией заброшенного склада, усыпанного мусором и использованными презервативами. «Что же тут не так?» Должно быть.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 «Да нет, конечно же, страх!» Но боялся он не того, что попал в компанию психов. Он знал, что Бэтмены существовали. Он не чокнулся, так же, как оставались в здравом уме Дюк, Мойра, Кэм Стивенс или Джанет Брайтвуд. А все-таки что-то не складывалось. Совсем не складывалось. И выпадал из общей картины Робби Дел Рей, маляр и спаситель человечества. Он знал, откуда я вот позвонила ему, сказала, что дюк приведет с собой новенького. Звать его Брэндон Пирсон, и работает он в Первом Торговом. Вот Робби и навел справки. Почему он это сделал? И как? Память услужливо подсказала слова дюка Ринемана: «Они умны, и у них много друзей во властных структурах. Черт, да они так и лезут во власть!» «Если у тебя есть друзья во властных структурах...»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 «Лэс?» – спросил Делрэй. «Помоги мне, пожалуйста. И ты, Кэндра, тоже». Пирсон потянулся, чтобы перехватить стойку до того, как она упадет и стукнет кого-нибудь по голове, а может даже скальпирует. Все-таки на конце крепился металлический крюк. Стойку Пирсон поймал, уже приставлял ее к стене, когда увидел гоблина, всматривающегося в окно. Маленькие черные глазки, как у забытой под кроватью куклы, смотрели в широко раскрытые синие глаза Пирсона». Шевелящаяся плоть напоминала газовые кольца, вращающиеся вокруг гигантской планеты. Вздувшиеся черные вены пульсировали на голом черепе. «Помоги мне открыть защелки!» — говорил Делре на другом конце галактики, добродушно хохотнул. «Больно они тугие!» А для Брэндона Пирсона время словно отыграло назад, как и утром он попытался закричать,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 Удивление отсутствовало напрочь. «Сядь, парень!» – прошипел Дюк. «Или у тебя еле На Навстречу с треском вылетела дверь. Гулки и шаги направились к лестнице. «Что происходит?» – спросила Джанет Брайтвуд. Обращалась она к Дюку. В ее широко раскрытых глазах застыл испуг. «О чем он говорит?» «Надо выбираться отсюда!» – кричал Пирсон. «Выбираться к чертовой матери! Он все поставил с ног на голову! В западне мы, а не они!» Дверь над узкой лестницей, ведущей в подвал, с грохотом распахнулась, и сверху послышались жуткие звуки. Пирсон словно слышал урчание своры питбули, пожирающих брошенного им человеческого младенца. «Кто там?» — взвизнула Джанет. «Кто там наверху?» Но на ее лице не читалось вопроса. Ее лицо прекрасно знало, кто находится наверху. Что находится наверху? «Успокойтесь!»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 Главное заключалось в том, что это было оружие. «Стоять!» Долрей, похоже, обращался к Дюку и Пирсону. Попытался улыбнуться, но лицо исказилось с гримасой заключенного смертника, которому только что объявили дату казни. «Не двигаться!» Но Дюк продолжал двигаться. Уже вышел в проход, Пирсон держался рядом. Начали подниматься и остальные, тоже подались к Мольберту, нервно оглядываясь на доносящийся с лестницы шум. Их взгляды говорили о том, что оружие в руках Далрея, Олсона и Кендри им не нравится, но еще больше, им не нравились звуки, раздававшиеся наверху. Почему? спросил Дюк, и Пирсон увидел, что он едва не плачет. Он поднял руки ладонями вверх. Почему ты нас предал? Остановись, Дюк! Я тебя предупреждаю. Лестер Олсон чуть тянул слова, словно успел приложиться к бутылке. «И вы тоже стойте!» — крикнула Кендра остальным. Ее голос звучал четко, а глаза бегали из стороны в сторону. Она опасалась, как бы их не обошли со флангов. «У нас не было ни единого шанса!» — объяснил дюку Делрэй. В голосе слышалась мольба. «Они следили за нами, могли схватить нас в любой момент, но они предложили мне сделку. Ты понимаешь? Я вас не предал! Я вас не предавал! Они пришли ко мне!» — говорил он страстно.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 Теперь эта дверь распахнулась, и в подвал ввалились два «Бэтмена» в форме бостонской полиции. Огромные бесформенные головы, глазки яростно впирились в перекурщиков. «Прощение!» – кричал Робби Делры. «Веснушки прибавили яркости. Должно быть, потому что кожа между ними цветом не отличалась от мела». «Прощение! Мне обещали, что всех простят, если вы не двинетесь с места и поднимите руки!» Несколько человек, в основном те, кто окучковался у кофеварки, действительно подняли руки, но продолжали пятиться от одетых в полицейскую форму бэтменов. Один из них рванулся вперед, что-то буркнул, схватил какого-то мужчину за рубашку, подтащил к себе. А мгновением позже...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 Джанет вот обеими руками взялась за кофеварку, подняла над головой, швырнула в одного из пришельцев. Послышался металлический удар. Бэтмана окатила раскаленным кофе. На этот раз у Пирсона сомнений не возникло, в крике слышалась боль. Один из копов бэтманов попытался схватить Джанет. Она увернулась, попыталась убежать, споткнулась и исчезла в массе тел, отпрянувших вглубь подвала.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 Когти вцепились в роскошную седую шевелюру и потащили его вверх. Появилась вторая рука, и коготь длиной в добрых три дюйма вспорол Олсону шею. Кровь хлынула рекой. «Тебе больше не придется отстреливать Бэтмена в амбарах, друг мой!» Подумал Пирсон. Повернулся к Делрею. Тот стоял между чемоданом с откинутой крышкой и перевернутым мольбертом. Автомат смотрел в пол. Глаза шокировали пустым взглядом.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 «Они держались за руки, от ужаса их лица превратились в застывшие маски». Пирсон успел подумать, вот так, наверное, выглядели Ганцы и Гретель после того, как вышли из домика, построенного из имбирных пряников. Потом наклонился, поднял с пола автомата Кендри и Олсона, протянул им. Еще два Бэтмена вошли в дверь. Они, похоже, никуда не спешили, словно все шло по плану. И Пирсон предположил, что так оно и было». «Все действие разворачивалось за домом, где находилась дверь черного хода. Там, должно быть, находился загон, не здесь, и Бэтмены не просто убивали добычу. «Пошли, — бросил он каму и море, — разберемся с этими говнюками!» Бэтмены слишком поздно поняли, что некоторые из овец не пожелали идти на бойню. Один из них развернулся, чтобы броситься на лестницу, подскользнулся на луже кофе, врезался в третьего Бэтмена, входившего в дверь».